Глава 3 1 Тополинная улица 15 июня 1996 года 15 часов 58 минут Колли, Синтия и длинноволосый водитель райдера заходят в магазин, а несколько мгновений спустя фургон останавливается на пересечении тополиной и геоцинтовой улиц напротив Z-Стоп цвет синий металлик, стекла тонированные, на крыше нет ничего лишнего, зато борта в многоцветных разводах, словно это не фургон, а машина времени, прибывшая из далекого будущего в волю режиссера фантастического фильма. Рабочая поверхность покрышек совершенно гладкая, никаких протекторов, она напоминает только что вымытую классную доску. Затонированными стеклами смутно видны ритмично мигающие лампочки. Гремит гром, теперь уже ближе и сильнее. Летняя яркость неба внезапно начинает тускнеть, лилово-черные облака наползают с запада. Добираются до июльского солнца и заглатывают его. Температура воздуха мгновенно падает. Синий фургон мерно гудит.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 Гэри Содерсон еще стоял на улице, когда к нему присоединилась его жена. «Какого черта ты тут торчишь?» – поинтересовалась она. «Застыл, словно в трансе». «Ты не слышала?» «Слышала что?» – раздраженно бросает она. «Я была в ванной. Что я могла слышать?» Гэри женился девять лет назад и теперь отлично знает, что раздражительность – доминирующая черта характера Мэрил.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 «Больше не звони, старый козел!» «Так...» Очередной щелчок и мертвая тишина. Никаких гудков, ни длинных, ни коротких, раскат грома, донесшийся с запада, еще далекий, но уже достаточно громкий, заставил Джонни подпрыгнуть. Он положил трубку, пошел на кухню, отметив, что быстро темнеет. Облака словно пожирают свет.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 Но пугали ее не столько тучи, сколько желтое небо на юго-западе. «Только бы обошлось без торнадо», — подумала Белинда. Впрочем, день выдался такой неудачный, что и смерч ее бы не удивил. Белинда решила, что дождь разгонит народ по домам, но пока все высыпали на улицу и дружно глазели на лужайку перед домом энтригиана Вот появилась и Ким Геллер из дома номер 243,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 «Да!» — ответил Колли. Но тут ему в голову пришла другая идея. «У меня в гараже тоже есть пленка в углу. Возьмите ее, чтобы укрыть собаку. Но придется тащить лишние блоки». Джексон скинул руку со сложенным в кольцо указательным и большими пальцами. И они с ветеринаром двинулись к гаражу, оставив пленку на мостовой. Колли оставалось надеяться, что они смогут как следует расправить и закрепить пленку,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 что они прикрывают на лужайке того дома, который стоит напротив маленького магазинчика. Оглушительный раскат грома заставил ее подпрыгнуть. Первые капли дождя забарабанили по ветровому стеклу, словно металлическая дробь. Мэри поняла, что машина стоит на перекрестке с работающим двигателем уже... Она не могла сказать, сколько, но довольно-таки долго...